Глава шестая, в которой всё возвращается на круги своя. Сначала мысли метнулись к кольцу. Почему же я сразу не сорвала его с пальца и не забросила в дальний угол комнаты? Зачем я вообще его надела? Но память не нашла ответов на вопрос. Спрятав руку под одеялом, быстро, насколько позволяло моё состояние, я сняла кольцо и сунула его под подушку. Клим мог не мог не заметить моих смехотворных действий. Но ничего не сказал по этому поводу. Подошёл, спрётал улыбку и замер. Пауза продолжалась недолго, но она нагнала мои нервы до предела. Я почувствовала себя слабой, беззащитной, совершенно не готовой к разговору. А ещё меня захлестнул стыд, жгучий и бесконечный. Клим видел меня раздавленной, сломленной, лежащей на асфальте, насквозь промокшей убитый. Если бы в каком-нибудь порту продавались билеты на необитаемый остров, только в одну сторону, без единого шанса на возврат, я бы немедленно уплыла в неизвестные дали, чтобы жить в нерушимом одиночестве, не любить, не мечтать, не ждать, не испытывать вселенского стыда перед климом Шилаевым. В моей душе вовсе не светилось благодарности за спасение. Мне нужно было вчера остаться на тротуаре Все лучше, чем жить в сыдитой палуне с Семёном Германовичем, Корой и Лерой. Жить без тима. Кажется, кто-то клялся, что никогда не проведёт ночь в моей квартире. Как же я люблю твои никогда, Анастасия. Климя меня раздел Илиэль Александрович, заныло в висках, в затылке, везде. Я прищурилась. Пытаясь найти на лице Шелеева хотя бы один самый маленький след обмана, но нервы не выдержали. Вы врёте. Да, это сделал Брилль. Милосердно сдался Клим, видимо, не желая мучить меня слишком долго. Я и не сомневалась. Соврала я, поморщилась от боли в коленях и подтянула одеяло до подбородка. Больно. Нет. Клим резко подхватил кресло, поставил рядом с диваном, сел. Положил ногу на ногу, опустил левую руку на деревянный подлокотник. "Расскажешь, что случилось?" спросил он, заглянув мне в глаза. Я покосилась на портрет мамы и не проронила ни слова. Даже если бы передо мной находился не враг, использующий каждую мою слабость в своих целях, а самый лучший психоаналитик в мире, я бы хранила молчание, не в силах окунуться ещё раз во вчерашний кошмар. Я прогоняла образ Тима практически каждую минуту. Мысленно старательно работала над тем, чтобы забыть его фразы. Я вовсе не мечтала быстро поправиться. Это означало скорое возвращение в дом Ланье. А что может быть хуже? Брилл отвезёт тебя к себе, погостишь у него пару дней, пообщаешься с Ниной, продолжил Клим, как ни в чём не бывало, и подпёр ней бритту ещё кулаком. Но ну, а потом отправишься к любимой бабушке. Она очень волнуется, говорит, что дом без тебя опустил. Конечно, Шилаев врал. Реакция на произошедшее у Диты Павловны могла быть любой, но только не такой. Семён Германович, Кора, Лера все пробрались в мою личную жизнь. Все знали о чём и как я разговаривала с Тимом. Годов приближение слёз, я принялась кусать губы. тысь успокоиться и не разрыдаться перед Климом. Мне, как всегда, хотелось казаться независимой и уверенной в его глазах, но держаться получилось с трудом. Тим поднимался и поднимался по трапу самолёта, бесконечно, точно ступенек было привеликое множество. Поднимался и поднимался. Я непременно так и поступлю, ответила я зло. Картинка с Тимом исчезла. На смену пришли другие образы: ливень, пиджак Клима и фиолетово-чёрное небо. Потерпи, ты же сильная, потерпи. А вы почему заботитесь обо мне? Я постаралась усмехнуться и осталась вполне довольна результатом. Обеспеченным людям скучно живётся, продолжая пытливо изучать меня, объяснил Клим. Его глаза потемнели, но губы выдали очередную дьявольскую улыбку. Я вообще подумываю поступить в службу спасения. В последнее время меня очень интересуют добрые дела. Хотите спасти душу на 100 расти лет? Хочу, Анастасия тихо ответил Клим, окрашивая первое слово бархатными, густо-бордовыми красками. Его лицо изменилось, стало суровым. Её глаза сузились, взгляд застыл на мне. Брови сдвинулись, между ними образовалась глубокая складка, добавившая к лицу мрачности. Он о чём-то сосредоточенно думал. Больше никогда не попадай в такие истории. Что бы ни было, не попадай. Отдай мне портрет, пожалуйста, резко сменила я тему. Нет. Почему? Мы уже разговаривали об этом. Он мне нужен. Как ты красиво. Расслабившись, спокойно произнёс Клим, подался вперёд и добавил: "Просто, точно речь шла о погоде. Если когда-нибудь захочешь отомстить бабушке, приезжай. Я охотно помогу в этом. Ну что, скрипим твой ответ в всемогущем никогда или и так сойдёт?" Клим улыбнулся мягко, протянул руку и коснулся моей щеки. Я закрыла глаза, но вовсе не потому, что разомлела. Я должна была просто обязана прочитать какое-нибудь страшное заклинание, способное сжечь кресло, на котором сидел Клим. Дотла. Не смейте ко мне прикасаться. Не буду, ответил он, убрал руку, встал и вернул целое и невредимое кресло на место. Вы не сгорела. Твои вещи промокли, я их упаковал, они отправятся к Брили вместе с тобой. А я в чём поеду? В моих вещах. лучше голой. Охотно на это посмотрю. Наши взгляды опять звенели не хуже шпак. Принесите, пожалуйста. Миролюбиво произнесла я, демонстрируя равнодушие. Я хочу одеться. Ты не сможешь, тебе нужна помощь. И я, как человек, ставший на путь добра, готов ее оказать. Тогда я лучше поеду голая. Охотно на это посмотрю. Мои щеки вспыхнули, в груди кольнуло, Польцы автоматически сжали край одеяла. Клим подошёл, наклонился и шепнул мне в ухо: "Уверен, мы очень скоро встретимся. Что-то давно я не видел твою бабушку". Сказав это, Шилайф вышел, а минут через 10 появился Бриль, и я, впитав его в великанскую энергию и доброту, мгновенно почувствовал себя лучше. Лев Александрович сначала завалил меня вопросами, простучал, прослушал попросил выпить гадкую микстуру, а затем помог одеться. Одно дело лежать в тепле, почти не шевелиться, не напрягать мышцы, не нагружать кости, а другое засовывать ноги в брюки и натягивать футболку. Я походила на пластмассовую куклу, у которой толком ничего не сгибается и не поворачивается. Ну и ещё и бестолковую. В вертикальном положении от меня было мало толку. Я донесу тебя до машины, хорошо? сказал Брель, когда я наконец-то утонула в одежде Шилаева. Лев Александрович подтянул шнуровку в спортивных брюках Клима, чтобы они не упали на пол, и недовольно покачал головой. Наверное, я производила весьма жалкое впечатление, и дороговизна одежды не спасала положение. Пока Брель воздерживался от вопросов, но я не сомневалась, Позже он попробует поговорить со мной. Вот только я не могла ничего рассказать или объяснить. Я, Ланье, разве к этому можно что-то добавить? Одежда была чистой, но мне чудилось, что она хранит и запах сигаретного дыма, и аромат парфюма Шилаева. Натягивая брюки и футболку, я испытала смешанные чувства, почти панику, словно Клим находился рядом и прикасался ко мне. Глозам вновь подступили слёзы. Я в полной мере осознала, насколько измучена и больна. Находясь в крайнем смятении, я не сразу дала ответ Брилию. "Нет, не надо. Я дойду сама". "Мне позвать Клима?" многозначительно приподнял бровь лев Александрович. "Кажется, он тоже не прочь отнести тебя". "Только не это", простонала я, ловя лукавые искры в глазах Бриля. «Лучшее вы!» «То-то же!» — усмехнулся он. Лев Александрович нес меня к машине, а Клим шел рядом, держа в руках пакет с вещами, наверное, еще мокрыми. Несколько раз я поглядывала в его сторону, но быстро отворачивалась, опасаясь встретить ответный взгляд. Оказавшись на улице, вдохнув влажный осенний воздух, я признала, что вчера Клим сделал для меня много. И это наполнило душу тягучей тоской и раздражением. Никто его не просил. Я вновь принялась кусать губы и считать чёрные шарики на низкой кованой ограде, мимо которой мы шли. Но ограда подтолкнула к мыслям о Питере. Я подняла голову и увидела в небе самолёт. Мог ли тем передумать? Мог позвонить? Вряд ли. Он не из тех, кто меняет решения. и у него было время подумать. Устроившись на заднем сиденье, я положила руки на колени и принялась мысленно торопить время. Скорее, скорее бы приехать к тёте Филипповне, уткнуться в её плечо и разрыдаться. Нет, тётю волновать нельзя, её нужно беречь. Что ж, я буду стойкой и внешне спокойной. Глупо переживать, когда ничего не осталось, когда нечего терять. Клим отошел к скамейке и закурил, а я дала себе слово больше не смотреть в его сторону. «Твоей бабушке я сказал, что вчера вечером ты приехала ко мне и пожаловалась на плохое самочувствие», — сообщил легенду Лев Александрович. «Пусть так. Твой телефон», — Бриль протянул мобильник. «Спасибо. Он работает?» — удивилась я, представляя, сколько воды на него попало. Странно, но за всё это время я не вспомнила о телефоне ни разу. Похоже, я и не осознавала, насколько заторможена. Или мне теперь позвонить некому? Кому звонить? Симке. Конечно, Симке. Да, кивнул Лев Александрович и повернулся к рулю. Ну что ж, поехали, скомандовал он сам себе и махнул рукой Шилаеву. Нина нас давно ждёт. Мобильный их сообщил о двух звонках, идёт и Палны, а звонки Симки и Максима Матвеева. обо мне беспокоились плохие и хорошие люди. Тим не позвонил и не написал ни разу. Всё кончено. Я должна начать новую жизнь. Я умею это делать. Но холод вновь сковал тело, голова закружилась, и я судорожно вцепилась в ручку дверцы и закрыла глаза. Когда я их открыла, Мы уже вырулили на проезжую часть и пристраивались к потоку машин. Притянув к себе пакет с одеждой, я заглянула в него и изучила содержимое. Я не сразу поняла, что ищу, а когда до меня дошло, сердце уже колотилось как бешеное. Под ещё влажной водолазкой лежали ключи от квартиры Шилаева и кольцо "Цветок". Все страшные артефакты по-прежнему были со мной. Увидев Нину Филипповну, я сразу почувствовала себя лучше. Мягкая улыбка, взгляд, наполненный вниманием, добротой, заботой и беспокойством, действовали эффективнее всякого лекарства. Не выдержав, я прижалась к тёте и выдохнула. Я вас очень люблю. И мы тебя тоже. Это простое, тёплое мы вызвало у меня улыбку. Я тут же взяла себя в руки, отлипла от Нины Филипповны и посмотрела на Бриля. «Проходи, гость дорогой», — громахнул Лев Александрович и добавил. «Сейчас будем тебя кормить, а то тощая, как селедка. Много картошки, хлеба, мяса и овощей — это то, что нужно. А еще бокал красного вина. И пусть враги попробуют сказать, что я не умею лечить». «Пойдем, подберем тебе что-нибудь из моих вещей», — сказала Нина Филипповна. Одежда Клима тебе явно велика. Настю нужно помочь переодеться. У меня я посмотрела на Бриля и, прича неловкость за улыбку, спросила: "Как называется болезнь, когда руки и ноги не сгибаются?" "Очередная симуляция", усмехнулся Лев Александрович и погладил меня по голове. От этой простой человеческой ласки я чуть не разрыдалась. Я знала, Брилль шутит, не желая, чтобы я погружалась в прежнее состояние и вспоминала о вчерашнем дне. Он хочет, чтобы я стала такой, как раньше, и больше никогда не оказывалась на асфальте, раздавленная и беспомощная. Наверное, так и есть, согласилась я, осторожно снимая тёплую куртку Клима. Через полчаса, надев розовую пижаму в мелкий цветочек, я уже плотно завтракала. И никакие жалобные мольбы, нет аппетита, спасибо большое, не хочется, можно я потом доем мясо, И абсолютно не имели силы. Тяжело больную пациентку Анастасию Ланье кормили за троих. Нина Филипповна не сводила с меня глаз, будто я могла мгновенно исчезнуть, раствориться в воздухе. А Лев Александрович неспешно отправлял в рот яичницу, свинину, помидоры. и практически непрерывно отвечал на телефонные звонки. Его рабочий день начинался в 7:00 утра. Выпив бокал сухого красного вина, я поблагодарила тётю за завтрак, отодвинула тарелку и сложила руки на столе перед собой. Не было желания шевелиться или говорить, я впитывала окружающую атмосферу и думала о том, что счастье на земле всё же есть, но, наверное, оно полагается не каждому. или его нужно заслужить. Квартира Анины Филипповны в Брюля была большой, четырёхкомнатной, и я с удовольствием обошла её, прежде чем отправиться в кровать. Сначала некоторые предметы, детали, мелочи кололи в самое сердце, но потом стало легче. Фотографии на полках возвращали к мыслям о Тиме. Красная статуэтка кошка напомнила машину Коры. Огромный букет чайных роз вызвал грусть. Интересно, Клим бы и правда мог убить Эдиту Павловну, если бы я не поправилась. Мне, наверное, нужен еще один бокал вина. Сокрушенно произнесла я и посмотрела на Нину Филипповну. В девять я легла в постель и сделала попытку заснуть, но почти час меня мучили колючие вопросы, а затем позвонила Симка. Что я могла ей сказать? Только правду. Сначала в мою судьбу в очередной раз решила где-то пална, а затем Тим. Я осталась одна и совсем не хочу возвращаться в дом Ланье. Несколько дней ходить в университет не буду, мой организм пока находится в плачевном состоянии. Этого не может быть. Тим, он как ты себя чувствуешь? Я хочу тебя увидеть. Тим, невероятно. Такого дядю надо пристрелить. Какой же гад. Чего ты молчишь? Немедленно говори, как себя чувствуешь. Нормально. Я вздохнула и принялась изучать белоснежный потолок. Как думаешь, Тим ещё вспоминает обо мне? Он тебя будет вспоминать всю оставшуюся жизнь и ровно столько же будет жалеть. Даже не сомневайся в этом. Я хочу его забыть. Вот и правильно. 1 2 3 Ты его забыла? Всё, точка. Симка. Что? Ничего, просто так. Пожалуй, я пожму руку твоему Желаеву, если когда-нибудь его увижу. Он не мой. Ну, это я образно. Что ты собираешься делать? Не знаю. Возвращаться всё равно придётся. Наверное, скоро мне позвонит где-то Палну. А ты не бери трубку. Не хочу прятаться. Ты не прячешься, а отдыхаешь? О, не могу поверить, что тебя предал Тим. Прости, мне не стоит напоминать, но почему он не услышал тебя? Как же это всё несправедливо. Ты мне звони всегда, в любое время суток, вдруг захочешь поговорить. А сейчас как себя чувствуешь? Ты спрашивала минуту назад. Улыбнулась я. Вот именно, прошла целая минута. Нормально. Иногда на меня накатывает равнодушие, а порой так тяжело, будто на голову рухнула бетонная плита. Как получается, что люди встречаются, говорят друг другу важные слова, и потом я была уверена в нём, не сомневалась ни на секунду. Хорошие мужчины всё же есть, оптимистично заявила Симка. Бриль, Матвеев, их, конечно, немного, но спасибо тебе за всё. Я слабо улыбнулась, перевела взгляд на светло-бирюзовую стену, и, сдерживая поток слёз, замолчала. "О чём ты сейчас думаешь?" спросила Симка. "А о Шилаеве", неохотя ответила я. "И он иногда совершает странные поступки. Собственно, все его поступки странные, но некоторые вообще не поддаются никакому объяснению. Только, пожалуйста, не болтай всякие глупости." — Быстро предупредила я, припоминая наши предыдущие разговоры о Клеме. — И что он сделал на этот раз? — настороженно спросила Симка. — Он... Ну, тогда, когда... — Я умру от любопытства. — Понимаешь, он лег на асфальт рядом со мной и обнял. «Повтори — Повтори. Мне показалось, у Симки перехватило дыхание, и наверняка она замерла. — Да. превратившись в одно большущее ухо, напряженное до предела. Но, по сути, мне и нечего было добавить к сказанному. Несмотря на дождь и грязь, Клим лег рядом со мной и обнял. Лег и обнял. Делать это было вовсе не обязательно. Данный поступок не разгневал бы Эдиту Павловну, она не узнает, и не мог разозлить меня, мое тело и мозг находились в катастрофическом состоянии. «Полагаю, таким образом Клим хотел оказать первую медицинскую помощь». Я усмехнулась и добавила. «Эй, отомри, ты где?» «Я вот сомневаюсь, что подобную помощь он оказал бы, например, Акимовой». «Ты говорила, что Шлаев вроде собирается жениться на нашей Елизавете?» «Так сказала Лера. Думаю, Клим, как и Эдита Павловна, очень трепетно относится к своим врагам». Я засмеялась, но смех получился скрипучий и неестественный, наверное, потому что в спине вновь появилась тягучая боль. Ему будет скучно, если я умру. Кого тогда мучить с утра до вечера? Мрачно пошутила я, представляя Шилаева на кладбище возле могилы. Анастасия, на кого же ты меня покинула? Твоя двоюродная сестра отказывается меня ненавидеть и хочет выйти за меня замуж. Жизнь стала невыносимой. Теперь я засмеялась неслышно и вполне естественно. Да, Лера не могла быть оружием в руках Клима, и поэтому не представляла для него интереса. Меня стоило поберечь. Если когда-нибудь захочешь отомстить бабушке, приезжай. Я охотно помогу в этом. «Никогда!» — произнесла я, и тут же резко вскочила, осознав, какое слово сказала только что. «А-а-а!» Взревела я от боли в спине и пояснице, рухнула на кровать и вновь простонала. — А-а-а! — Настя! — воскликнула Симка, испугавшись. — Что с тобой? — Ничего. — скрючившись и отдышавшись, ответила я. — Я еще не выздоровела, все болит. — Держись, я с тобой. — Давай спи сейчас, я побегу на лекцию, а после занятий позвоню. — И поправляйся немедленно. — Слышишь? — Конечно, — ответила я. Ты же кричишь мне в ухо. Отключив телефон, я прогнала все мысли, которые лезли в голову, и, надеясь на успокоение, попробовала уснуть. Но вместе со сном ко мне пришли тоска и удушающая отчаяние. Около 2 часов я металась по кровати и проснулась на смятой простыне без одеяла, вспотевшая и замёрзшая одновременно. Меня разбудила Нина Филипповна. До неё, наверное, донеслись мои жалкие всхлипы, бормотание и стоны. Настя, пойдём, попьём чаю, сказала она, поднимая одеяло с пола. Всё плохое уйдёт, вот увидишь. Наверное, согласилась я, не желая расстраивать тётю ещё больше. Как вы себя чувствуете? Хорошо, она улыбнулась. Только ты, пожалуйста, поправляйся быстрее. Ладно, Обещаешь? Да. В доме Нины Филипповны и Брили я провела 3 дня. Дни пролетели быстро, хотя мне казалось, что время превратится в сонную улитку и каждая минута будет тянуться бесконечно. Тётю мучил токсикоз, но это её ничуть не расстраивало. Она постоянно читала журналы и книги про новорождённых и чисто ходила по квартире с блаженной улыбкой. Глядя на неё, и я улыбалась. Но иногда взгляд Нины Филипповны становился напряжённым и грустным, и я догадывалась, что в такие моменты она думает обо мне и переживает. Чтобы не огорчать тётю, я старалась как можно меньше торчать в комнате, тщательно скрывала своё истинное душевное состояние, послушно пила таблетки и гадкую тёмно-коричневую жидкость, которую прописал Бриль. «Я должна была поправиться», хотя бы для того, чтобы порадовать Нину Филипповну. Лев Александрович, каждое утро и вечер делал мне уколы, я их мужественно терпела и к пятнице практически выздоровела. Только иногда немела правая нога, из-за чего я начинала хромать. Баба-яга, костяная нога, посмеялся Бриль и приподняв бровь, нарочно насмешливо спрашивал: Сколько можно симулировать, Анастасия? Лев Александрович сделал попытку поговорить по душам, но я сжала губы, замерла и уставилась в пол, мгновенно потеряв дар речи. А в колюка, пожалуй, тебе ещё один уколчик, сказал он и погладил меня по плечу. Где-то Павна не звонила. Я догадывалась, что Брель пообщался с ней и потребовал дать мне передышку. Я была благодарна за это, но понимала, что долго спасительная тишина не продлится. Сто раз в день звонила Симка, однажды позвонил Максим Матвеев. Он разговаривал спокойно о пустяках, но я всё же чувствовала, что о моём душераздирающем приключении ему известно. Стоило ли сомневаться? Если Шилаев, его друг, Клим, не звонил, не писал, не появлялся, я же довольно часто подбирала слова, которые сказала бы ему в ответ на острые фразы. Стопка вещей Шилаева лежала рядом с моей одеждой. выстиранной, высушенной и выглаженной. Я иногда открывала шкаф, чтобы посмотреть на это невероятное соседство. Ключи и кольцо. Они тоже лежали рядом и притягивали взгляд. Если ключи я не выбрасывала, потому что это была связующая нить с портретом мамы, то кольцо цветок. Однажды мы с Климом заключили сделку. К тому же оно было настоящим, живым. Кажется, я поняла это давным-давно. Наверное, таблетки Бриля плохо действуют на мой мозг. Я медленно, но верно схожу с ума. От тиме я старалась не думать. Как только в душе поднималась волна отчаяния и боли, я тут же переключалась на кого-то другого или на что-то другое. Я не спрашивала Льва Александровича, какое лекарство он мне даёт, но подозревала, что часть из них успокоительная. Хорошие успокоительные. Ещё бы знать, как я буду жить, когда целебная химия перестанет поступать в кровь, и тени недавнего прошлого опять набросятся на меня, желая разорвать на мелкие части. Я забуду тебя, Тим. Постараюсь и забуду. Мне уже не страшно без тебя. Мне всё равно. Почти всё равно. Я врала себе, но иногда от этого становилось легче. В пятницу, сразу после обеда, мы вышли с Ниной Филипповной на прогулку. И первое, что я сделала, задрала голову и посмотрела на небо, по которому плыли серые облака. Хорошенько надышавшись прохладным воздухом, съев пломбир в вафельном стаканчике на любовавшись разноцветной осенней листвой, я принялась отчаянно скучать по университету, по Симке, по Я не успела разобраться в скучаниях, потому что загудел мобильный телефон и взгляд быстро выхватил имя звонившего. «Эдита Павловна», — тихо произнесла я, и посмотрела на Нину Филипповну. «Я пойду, присяду на скамейку, немного устала», — тактично ответила она. Кивнув, я приняла вызов и прижала мобильник к уху. «Да». «Анастасия, добрый день. Как ты себя чувствуешь?» Надеюсь, твоё здоровье улучшилось. Добрый день. У меня всё в порядке. Отлично. Мне кажется, тебе пора возвращаться домой. Мы соскучились, и к тому же накопилось много дел. Я очень рассчитываю на твою помощь, Анастасия. Кстати, вчера я получила приглашение от Матвеева. Завтра у него день рождения. Максим не хотел отмечать, но потом передумал, и у нас на сборы всего сутки. Мужчины никогда не поймут, что означает для женщины подготовка к выходу в свет за столь короткое время. В голосе бабушки появилась ирония и осуждение. Но я так люблю Максима, что готова прощать ему абсолютно всё. Часа через 2 я пришлю за тобой машину. Ты успеешь собраться? Я бы удивилась, если бы я где-то пало на повелись бы иначе, но пока оставалось неясным, как поведу себя я. Сначала я почувствовала протест, потом мне показалось, будто в душу уже пробирается полупрозрачная рука холода. Затем воображение предъявила Семена Германовича, пританцовывающего посреди зала, размахивающего собранными уликами. Вслед за ним промелькнула кора, рисующая на листке петлю виселицы, и, наконец, появилась Лера, рыдающая от обиды и ненависти ко мне. Я собираюсь остаться еще на пару дней. — быстро ответила я. Матвеев поймет и не обидится. Но бабушка сделала вид, что не заметила моей вольности. Забыла сказать, Максим также прислал приглашение для твоей подруги, Серафимы. Как видишь, он очень внимателен и заботлив. На свете мало таких мужчин, и я рада, что судьба свела меня с одним из них. Эдита Павловна многозначительно помолчала, что переводилось как Анастасия, может, самое время обратить внимание на достойного человека? Так мне прислать за тобой машину. Максим действительно хороший человек. Он знает, как мне нелегко возвращаться. Симка, не за что бы не обиделась, если бы я лишила её возможности провести приятно завтрашний вечер. Но рано или поздно мне пришлось бы перешагнуть порог дома Ланье. Так зачем откладывать этот момент? Максим позаботился о том, чтобы я не чувствовала себя одиноко, и я не должна была отталкивать протянутую руку. "Симка, мы идём на день рождения Матвеева". Развернувшись, я пошла к Нине Филипповне. "Да, часа через 2 я буду готова". С возвращением, Анастасия, с нажимом ответила Эдито Павловна. Мне осталось лишь гадать, что о моей болезни сообщил Лев Александрович. Меня никто не беспокоил несколько дней, и сейчас бабушка не обронила ни слова упрёка. Наверное, Брил сказал, что как минимум 10 часов боролся за мою жизнь, и ему пришлось сделать три прямых массажа сердца подряд, вытаскивая меня из этого света. Я не успела дойти до Нины Филипповны, как телефон вновь загудел и запел. Пожалуй, я удивилась, когда увидела, кто мне звонит. Привет, как дела? Ты правда заболела или притворяешься, чтобы поменьше всыпали? Нетерпеливо начала Лера, как только я с ней поздоровалась. Не волнуйся, бабушка всем велела молчать о случившемся. Кто бы сомневался? Позорище-то какое. Ты здесь? Да, привет, ответила я, борясь со всё возрастающим желанием попрощаться и убрать мобильник в карман. Я подслушала ваш разговор. Вернее, я слышала только то, что говорила бабушка. Еле вытерпела до конца. Впрочем, ничего нового. Про приглашение я узнала еще вчера. Тогда зачем ты звонишь? Завтра исторический день, и я волнуюсь. Обычный день, ничего исторического. А может, ты там головой стукнулась? Выдохнула Лера, не улавливая с моей стороны ни особого любопытства, ни какого-либо желания продолжать разговор. «День рождения Матвеева!» А кто его лучший друг? Правильно, Шилаев. Завтра бабушка с ним пересечётся, понимаешь? Я хочу, чтобы они помирились, обязательно. И Клим снова бы приходил к нам в дом. Как ты думаешь, они помирятся? Я прижала ладонь к лбу и покачала головой. Я не была готова встретиться с Климом в очередном роскошном платье на каблуках, официально, как ланье, то есть Мне кажется, ты права, спокойно ответила я. Я действительно стукнулась головой об асфальт. Во сколько ты приедешь? Я хочу оранжевое платье. Да, оранжевое. И ещё, Лира, охмыкнув, продолжила, Тимо уехал и больше не вернётся. Он бросил тебя. Какая же ты глупая. Мама сказала, что рано или поздно ты всё равно выйдешь замуж за чернорабочего, потому что деревня у тебя под ногтями. "Не слушать я не стала", прервав разговор, уверенно направилась к Нине Филипповне. И пока шла, мои плечи расправлялись, шаг становился твёрже, сердце стучало чётче. "Я возвращаюсь сегодня", сказала я тёте, встретив её внимательный взгляд. "Ты уверена?" "Да, Лера сильно скучает, не может прожить без меня ни дня", Нина Филипповна улыбнулась и ответила. "Хорошо. Только, пожалуйста, береги себя. Но мне больше ничего не угрожало. Самое страшное осталось позади. Во всяком случае, я на это надеялась. Разве могло быть хуже?